28. «Кузнецова только что была здесь. Каким образом она вышла? Где она?» – требовал ответа Григорьев от среднего во всех отношениях сотрудника ответственного за слежку. Они находились в квартире Дины Кузнецовой. Незадачливый офицер лично заглянул под кровати, отдернул портьеры и проверил шкафы. Дина исчезла. «Она может прятаться у соседей», – предположил сотрудник. «Прикажете проверить?» «Ты хочешь взбаламутить весь дом? Может мне сюда спецназ вызвать?» Полковник прекрасно знал, что средним его подчиненный является не только по внешним данным, но и по умственным способностям. Такие люди хорошо выполняют приказы, а думать должно начальство. В конце концов, за результат спросят с него. Это он решил оставить ключевую свидетельницу на свободе, вместо того, чтобы сразу задержать и допросить Кузнецову. Это он понадеялся, что дружеским подходом сумеет привлечь ее для выполнения своего плана. Однако девушка сумела ускользнуть, как и в аэропорту. В квартиру поспешно вернулся Юрий Бурков. Олег Александрович, консьержка сообщила, что у Кузнецовой есть велосипед. Он должен находиться в паркинге, но там его нет. Григорьев развернулся по-военному и обрушил гнев на сотрудника наружки. «Как это понимать? Вы же контролировали выезд!» «Из-под дома есть переход по долею», — поспешил пояснить Бурков. «Там двухуровневый паркинг с несколькими входами и выездами». «Провела!» «Девчонка перехитрила группу наблюдения!» Григорьев наседал на сотрудника наружки. «Ну что стоишь? Ищи!» Офицер поспешил к выходу. Григорьев в последний момент окликнул его. — Постой! — Телефон Михаила Давыдова установлен? — Да. — Контакты? Местоположение? — Вся информация в диване? Полковник понял, что речь идет о микроавтобусе с аппаратурой, который в этом месяце замаскирован под перевозку диванов, и решительно направился к двери. — Я сам разберусь. В диван сели Григорьев и Бурков. Полковник сразу перешел к делу. Что у нас по Давыдову? Денис Савельев, не ожидавший увидеть начальника в передвижном пункте слежения, засуетился. Михаил Давыдов из компании «Бригантина». Хотя фамилия распространенная, но я установил его данные. Вот адрес, телефон, сведения об автомобиле. Савельев распечатал страницу и протянул Григорьеву. Меня интересуют его последние звонки и местоположение. Минутку. На экране появилась схема Москвы с мигающей точкой. Капитан укрупнил карту. «Телефон Давыдова сейчас находится около МГУ». «Это же рядом! Через дорогу!» – воскликнул Юрий Бурков. «Звонки!» – напомнил Григорьев. Капитан торопливо ввел запрос из клавиатуры. На соседнем дисплее появился список номеров. «Вот!» – выдохнул Савельев и убрал плечо, чтобы не загораживать экран полковнику. Последний номер, на который звонил Давыдов, принадлежит швейцарскому оператору. Ранее с этого номера пытались трижды звонить ему. «Едем!» — приказал Григорьев. «Куда?» — не понял Савельев. «Сюда! Куда же?» — полковник ткнул в мигающий кружок. Давыдов сидел на тротуаре и потирал ушибленный локоть. К нему подбежала Дина. «Как ты?» В ее глазах было столько сострадания, что Михаил смутился. О нем беспокоится девушка, которая сама была на волосок от гибели. Он поднялся и раздвинул волосы на висках девушки. «Тебя не задело?» «Я видел, как велосипед чуть не убил тебя». «Чуть не считается». Дина остановила ладонь Михаила, которую тот хотел убрать ее щеки. «И не забывай, я тоже это видела». «Пришлось переждать. Что это было?» «Какая машина? Ты разглядела?» Михаил тревожно озирался по сторонам. «Я смотрела только на тебя. Могло быть ужасно. Пьяные подростки на папиной тачке. Ума нет, гоняют». Михаил почувствовал, что плечи девушки задрожали. Дина плакала. Он обнял ее. «Ну что ты? Прекрати. Все позади». «Почему ты меня не слушаешь? Я же кричала. Надо сразу было убегать. А ты...» Дина ударила кулачками в широкую мужскую грудь и уткнулась хлюпающим носом. «Я не сразу догадался, но когда ты стала считать...» «Я бы раньше тебя предупредила, но сама испугалась». «Хватит плакать, Дина. У тебя есть платок?» Дина смешно затрясла головой и вытерла нос ладошкой. «А мне говорили, что когда девочки плачут, они взрослеют. Я так хочу быть взрослой». «Тогда я тебя буду щипать», — Решительно пошутил Михаил. «Больно, больно!» Он, шутя, ущипнул Дину за руку. Девушка оттолкнула его. «Дурак ты, Давыдов! От такой боли я не плачу. Есть другая боль, когда вот здесь». Она дотронулась до сердца и отвернулась. Михаил смотрел на хрупкую девушку с сильным характером. «Мне кажется, ты никогда не была маленькой. Я, между прочим, выросла. Ты не заметил?» «Дина...» Провернулась на носочках и озорно уставилась на Михаила. От обиды на ее лице не осталось и следа. Конечно, выросла. Поплакала и сразу вытянулась на сантиметр. Да ну тебя, с тобой невозможно спорить. Давыдов вспомнил, в какой ситуации оказался и какую проблему ему требуется обсудить с владелицей бригантины. Дина, я действительно беспокоюсь. Твоей компании грозит опасность. Вернулся он к серьезному разговору, но девушка смотрела куда-то за его плечо. «Я тоже беспокоюсь. Опять машина!» Михаил проследил за ее взглядом. На центральной аллее появился обычный белый фургон для перевозки мебели. Дина дернула Михаила за рукав. «Это за нами! Бежим!» Спорить с девушкой, способной заглянуть в будущее, только терять драгоценные секунды. Но и убегать от автомобиля по университетской площади – глупое занятие. Давыдов заметил старомодный велосипед, накрытый рекламным штендером пункта проката. На таком он гонял в школьные годы и даже возил девчонок на раме. Михаил оторвал от велосипеда стенд с рекламой и вскочил в седло. «Садись!» – показал он Дине на раму. Девушка запрыгнула боком и оказалась между сильных мужских рук. «Я тебя держу, не бойся». Велосипед оказался исправен. Давыдов рванул поперек дороги по университетской площади мимо пруда с фонтанами. Мебельный фургон объехал бетонные клумбы и свернул за ними. «Догоняют», — предупредил Адина. «Они слева». Михаил свернул направо, дернул руль вверх, перескочил через бордюр и оказался в сквере. Он пересекал его наискосок виляя между деревьями по ухоженному газону. Фургон продолжал двигаться по площади. Михаил срезал угол и выехал на университетский проспект. Фургон свернул туда же и начал сокращать расстояние. Михаил убедился, что его единственное преимущество маневренность. Он рванул по траве между деревьями, которые разделяли встречные полосы университетского проспекта. Оказавшись на другой полосе, он проехал в противоположную сторону. Фургон был вынужден мчаться вперед до места разворота. Михаил свернул направо на университетскую площадь и успел доехать до смотровой площадки на Воробьевых горах, прежде чем Дина бросила через плечо. «Нас догоняют!» Михаил слышал приближение фургона, но впереди их путь пересекал поток машин и красный свет светофора. Остановка означала поражение. «Командуй!» – потребовал Михаил, не сбавляя скорость. Дина поняла его. Девушку захватила погоня, но больше всего ей нравилось то, что она находится в объятиях любимого человека. Велосипед двигался между остановившимися на перекрестке машинами. «Притормози, пропускай белую и гони», — приказал Дина. «Не останавливайся». Автомобили просвистели перед носом и сзади велосипеда. Кто-то недовольно просигналил. Михаил пересек на красный свет многополосную улицу Косыгина и поехал по брусчатому тротуару направо. Он обернулся. Фургон терял время на светофоре. Есть шанс оторваться. Михаил надавил на педали и помчался по тротуару, разгоняя веселым звонком недовольных пешеходов. Они приближались к проспекту Вернацкого, когда Дина толкнула его локтем и указала подбородком. Параллельно велосипеду ехал большой фургон с рекламой диванов. Их разделяло три полосы встречного потока и широкий газон с деревьями. Впереди перекресток. Неужели фургон решится проскочить через встречный поток на тротуар? Но фургон проследовал прямо, продолжая следить за велосипедом. Это их ошибка, подумал Давыдов. Он хорошо знал район. Здесь они не раз катались с Диной. Сейчас будет парк Воробьевы горы, куда можно свернуть на велосипеде и легко затеряться. А вот и вход. Он приходил ко мне. Выдохнула Дина. «Сворачивай на газон». Михаил не понял, к кому относится ее реплика, но в голосе девушки чувствовалась растерянность. Неожиданно черный БМВ, мчавшийся навстречу по дороге, выехал на тротуар и перегородил велосипеду путь. Из машины выскочил Григорьев. Распахнутая дверца перекрыла последнюю лазейку, полковник торжествовал, его план загнать беглецов с помощью двух машин сработал. Однако Михаил каким-то чудом успел вильнуть на обочину между частых столбиков. Он проехал десяток метров по газону и проскочил в парк. Столбики перегораживали въезд машинам. Полковник побежал за беглецами. Он надеялся, что в потоке пешеходов на узкой дорожке парка он окажется проворнее велосипедиста. Но произошло обратное. Григорьев то и дело натыкался на раздраженных людей, а велосипед непостижимым образом удачно лавировал в людском потоке. Направо, налево, прямо, командовала Дина. Пешеходы визжали и шарахались в стороны. Велосипед несся по извилистому спуску к Москва-реке. Григорьев метнулся неудачно, сбил перепуганную толстушку и оказался в ее объятиях на траве. В таком положении его и застал прибежавший Бурков. Эта девушка мне нужна. Окончательно убедился полковник, отряхивая костюм. Мы должны поймать ее сегодня.